Он в одиночестве бродил по улицам в поисках ночлега. Барселона стала до жути неузнаваемой. Улицы унылые, безрадостные, словно он сошёл после тропического круиза в городе, охваченном зимой. Сперва он никак не мог взять в толк, что же изменилось. А потом заметил. Динамики сменили тон. Вместо духоподъёмных революционных мелодий заиграли воинственные, и пусть он не понимал всех слов, Голоса казались пронзительнее и зловещей. Пропали красочные плакаты и стяги революционных партий. Тут и там парамбле носило яркие клочки бумаги, обрывки ткани трепетали на стенах или забивали стоки в канавах. Учитывая, с каким рвением левой партии в прошлом году обклеивали весь город пропагандой, убрать её, видимо, было непростой задачей. Только-только приехав в Испанию, он наивно полагал, что пуум и анархисты естественные союзники коммунистов и социалистов. Теперь стало очевидно, что они заклятые враги, и все следы их бывшего союза систематически стирались с лица земли. Появились новые плакаты. Он задержался у особенно уродливого, попадавшегося на каждой стене, и присмотрелся. Казалось, жуткое изображение угрожало конкретно ему. На нём здоровяк с большой дубиной жёстко топал сапогом беспомощных поумовцев и анархистов, пойманных как звери в сети. дескубриды де сын син педат ала кинта колумна», — гласил плакат. «Разоблачайте и крушите пятую колонну без пощады». Без пощады. В уголке плаката были серп и молот испанской коммунистической партии. «Так вот, значит, к чему скатилась революция большевиков» сапог топчущий всякое сопротивление вечно он не знал, остались ли ещё где-то убежище поум сейчас даже штаб партии в отеле Falcon превратили в тюрьму часами блуждая по улицам он оказался на окраинах города, где заметил на стенах новые граффити ГБМ Нергин Дендиста Нин правительство Негрина где Нин Позже он узнал, что Нина ликвидировали в эту самую ночь, хотя коммунисты заявляли, что он сбежал в Берлин и теперь работал на своего давнего хозяина Гитлера. Даже после смерти Нин всё ещё жил, в виде жупела. Сперва он попробовал заночевать в пустом бомбоубежище, но его вырыли недавно, там всё ещё было сыро. Затем он наткнулся на заброшенную церковь, сгоревшую во время антирелигиозного буйства в начале революции. В сумраке барселонской маскировки он разглядел только четыре стены до остатки колокольни и задумался, какого же века эта постройка. Возможно, средневековая. Внутри было жарко, душно и невыносимо воняло голубиным помётом. Зато сухо, и сюда вряд ли бы заглянули рыщущие патрули. Он порылся в обломках и нашёл уголок, где его твёрдой постелью стали битые камни. На следующее утро улицы Кишели патрулями. Гражданская гвардия, штурмовая гвардия, карабинеры и обычная полиция. А ещё бог знает, сколько шпиков в штатском. Убивая время, он переходил из кафе в кафе. В какой-то момент миновал отель «Фалкон» с комитета генерал поум и заметил, что полукруглые окна над входными дверями выбиты, революционные лозунги на стенах криво закрашены. Там и сям в городе встречались отдельные группки людей, в ком он узнавал старых товарищей. Некоторые только что вернулись с фронта. Кое-кто подмигивал при встрече, боясь заговорить. На середине Рамбла он заметил двух товарищей из НРП, Макнера и Котмана, с которыми Айлин условилась о встрече и жестами и шепотом подозвал их. Они выбрали рынок на небольшой площади в лабиринтах улочек средневекового рабочего квартала, где вроде бы можно было поговорить незамеченными в бурной толпе если переходить от лотка к лотку, словно туристы. По пути к ним присоединился ещё один беглец — 24-летний немец, носивший псевдоним Вилли Брандт. Орвелл знал его как связного поум с социалистической рабочей партией Германии — СРП. Они тепло поздоровались, радуясь уже тому, что встретили эту смертельную опасность вместе. По пути Котман, невысокий ростом, поднял руку и коснулся плеча Орвелла. Товарищ, новости хуже некуда. Боб Смилли мёртв. Он промолчал. Коммунисты говорят, ему стало плохо в тюрьме. Аппендицит, но по слухам его забили до смерти. Юный Боб забит до смерти? Орвел содрогнулся, словно его тело тоже причувствовало боль избиения. Но до сих пор арест испанцами казался хлопотливой административной формальностью, когда сперва просиживая штаны в неорганизованной тюрьме, Потом твои документы проверяют и выставляют тебя за границу, чтобы ты шёл в освояси. А теперь так называемые «братья-социалисты» убили Смилли, сына главы профсоюза. «Что мы делаем?» — произнёс Бранд с посеревшим лицом. «Рабочие убивают рабочих. Мало того, что приходится убивать рабочих фашистов, так теперь ещё и социалистов. Что же пошло не так?» Он в отчаянии спрятал лицо в руках. «Что мы наделали?» Но тут же оправился. «Товарищи!» — начал он твёрже. И это слово, как в Уигоне, снова прозвучало естественно и сильно. «Наше дело правое, но его испортила военная борьба. Нельзя ставить победу в войне выше революции. Вы же видите, война пробуждает во всех самые низменное. Без революции это не борьба, а просто резня. Кто будет за такое сражаться?» Они поочерёдно посмотрели друг другу в глаза и, словно обменявшись какой-то душевной энергией, кивнули. «Эта война проиграна, но будут новые, мы это знаем, и в них нужно победить. Будьте верны. Вы готовы сражаться и умирать за победу над фашистами и коммунистами». У этого Бранта, видел Лоруэлл, есть талант прирождённых лидеров отбрасывать всё лишнее и говорить то, что действительно важно — Коммунисты представляли такую же угрозу свободе, как и фашисты. Хоть Бранд младше их всех, в нём чувствовалась какая-то нравственная мощь, кристально ясный дух, который не могло разбить ничто, даже самые сильные бомбы. Это было прекрасно. Как это странно, подумал Орвел, когда к человеку, которого едва ли знаешь, внезапно испытываешь приязнь на грани любви. Он взглянул на своих спутников. «Мы усвоили урок», — сказал он, поддерживая Бранта, — «никогда не верь коммунистам». Они не могли задерживаться, хоть в рабочем квартале патрули встречались реже, их всё равно нельзя было списывать со счетов. Перед расставанием он обернулся к Бранту. «Поезжай с нами во Францию, мы попробуем переправить тебя в Англию». Но Брант только сжал кулак, не поднимая руки. Незаметная версия республиканского приветствия и растворился в толпе. Это было невероятно глупо, как самим лезть в могилу. Им бы Сайлин уехать на последнем поезде. Но нет, они решили навестить коппа в тюрьме. Не мог же он бросить бывшего командира на смерть, не сделав хоть какого-то жеста солидарности, даже если он сводился к передачке с едой и сигаретами. На первый взгляд идея казалась безумной, но им сказали, что это не тюрьма, а одно название. Войдя в тюрьму, которая оказалась всего лишь двумя помещениями заколоченного магазина, он увидел двух ополченцев по ум, знакомых по фронту. Один американец, который оказался рядом, когда Оруэлла ранили, и унёс его на носилках. Они перемигнулись. Огромная туша коппа пробилась к ним через толпу. В каждую комнату 5 на 5 метров зловонного сумрака набилось по меньшей мере сотня заключённых. И он заключил их в объятия. «Ну, видимо, здесь нас всех расстреляют», — заявил он весело. Во время ареста, — рассказал коп, — он нес в чемодане рекомендательные письма от генерала Пососа, который был в ладах с коммунистами. Сейчас письма, где говорилось, что коп срочно нужен на фронте, находились где-то в кабинете начальника полиции. Орвелла обуяла отчаянная решительность. Он найдёт того, кому адресованы письма, и попросит забрать их у полиции. Возможно, тогда Коппа освободят. Он оставил Айлины Коппа и уже скоро углубился в лабиринт военного министерства, где предположительно работал тот, кому предназначались письма. Сеть коридоров была такой сложной и запутанной, что он едва не бросил эту затею, но всё-таки нашёл нужный кабинет. Когда его впустили, он объяснил, зачем пришёл. «Этот майор Копп, в каких войсках он служил?» Двадцать девятый батальон. «Поум!» — шок и тревога в голосе офицера напугали Орвелла. «И он был вашим командиром?» «Да». «Значит, вы тоже служили в Поум?» Орвелл с трудом сглотнул. «Теперь ложь уже не поможет». «Да». «Ждите здесь». Офицер вышел, и Орвелл слышал, как снаружи началась бурная дискуссия. Сейчас его арестуют. Внутри все похолодело. Ноги стали ватными. Он так и чувствовал — дубинки, кулаки, унизительное присмыкательство на полу, мольбы о пощаде. Офицер вернулся, надел фуражку и велел следовать за ним в полицию. На миг Орвелла посетила мысль о побеге, но когда они пришли, офицер зашёл к начальнику и начал громкий спор, а уже через несколько минут вышел с конвертами, в которых лежали те самые письма Коппа. Орвелл поблагодарил его и при прощании офицер неловко пожал ему руку. Мелочь. Но всё же это случилось на глазах у всей полиции и в окружении плакатов, кричащих, что он предатель из пятой колонны и должен быть уничтожен. И поэтому такая мелочь подтверждала что-то важное. Оруэлл не мог это сформулировать. В конце концов остановился на том, что каким-то чудом человеческий дух выжил даже в этом хаосе. Он, Макнер и Котман — Три дня ночевали под открытым небом, сперва на забытом кладбище, а потом в высоком бурьяне в углу заброшенной стройки. Благодаря утренним визитам в общественные бани, к чистильщику обуви, где антифашистские приветствия уже остались в прошлом, и к парикмахеру, они поддерживали приличный вид, хотя слышали, что патрули прознали об этой уловке и устраивают в банях внезапные облавы. Дни они проводили, изображая зажиточных английских туристов, любовались достопримечательностями и ели в дорогих ресторанах, где официанты уже снова нацепили на крахмаленной рубашке и самый, что ни на есть, подобострастный вид. Однажды перед уходом из модного ресторана он зашёл в туалет. Там за запертой дверью было одно из немногих мест во всём городе, где он чувствовал себя свободным от любопытных глаз и ушей. Вот до чего докатилась их революция. Он причесался и, глядясь в зеркало, заметил, как сильно изменился со времён приезда в Барселону семь месяцев назад. И шрам на шее, и больше седых волос. Ему было всего 34, но теперь он знал то, чего не знал раньше. Не то, что теперь думали остальные, будто все революции бесполезны, и от политики лучше держаться подальше. А то, что время таких, как он, подошло к концу. Он уже устарел. И не из-за возраста а из-за того, что в мире не осталось места для таких, как он, жалких романтиков, верящих в истину и свободу, мыслить, как пожелаешь. Будущее, — осознал теперь он, — принадлежит новому поколению, упрощённым людям с упрощёнными мозгами, пропитанными ложью, ненавистью и культом силы, тем, кто поймал Нина и Коппа, кто убил Боба Смилли, а теперь охотится за ним Сайлин. Он достал из нагрудного кармана куртки ручку снял колпачок и написал на стене как можно крупнее: виива поум. Да здравствует поум. Опасно, но ему уже наплевать. Он решил, что коммунисты всё равно его расстреляют, если поймают, что он там не делал, если не за настоящее преступление, то за вымышленное. На самом деле законов больше не осталось. Единственное преступление- сопротивление властям. Когда он собирался уходить, В дверь раздался стук. «Уже. Должно быть, за ним следили, или, может быть, хозяин ресторана, информатор, заманивший их в ловушку. Возможно, в туалете двустороннее зеркало. Глупо. Как же невообразимо, самоубийственно глупо!» Он застыл на месте. Снова постучали. Он понял, что сейчас хуже всего оттягивать. Тогда точно подумают, что он от кого-то скрывается. Орвел осторожно открыл дверь и обнаружил, что это всего лишь Котман как и он, выпивший вина решивший воспользоваться туалетом. На следующее утро он, Айлин, Макнейр и Котман сели на поезд во Францию. Проехав границу, они купили французскую газету с передовицей, где говорилось, что Котман арестован как троцкистский шпион. Ну как тут не рассмеяться?